Глава 28 Тохён не хотел встречаться с ним, поэтому поспешно развернулся, но даже в темноте Сугу узнал его. Голос, знакомый до боли, окликнул Тохёна. Когда он слышал его в последний раз, год назад, в смутно всплывающем воспоминании он видел себя плачущим перед Сугу. Тохён старался не вспоминать об этом. После того дня он будто оборвал все связи с Сугу. На прошлый день рождения Сугу отправил Тухёну Матикон с поздравлением и пожеланием хорошего дня. Но Тухён проигнорировал его сообщение, и их отношения, казалось, окончательно прекратились. По крайней мере, так думал Тухён. Если бы они случайно встретились, то лишь мельком бы обменялись взглядами, а если бы кто-то спросил, дружат ли они, он бы ответил, раньше дружили, но теперь не общаемся, и я не знаю, чем он занимается». Однако, видимо, только Тохён так думал. Сокгу, словно встретив дорогого старого друга, улыбнулся и помахал рукой. Тохён почувствовал, как что-то кольнуло его в сердце, словно какие-то шипы внезапно зашевелились внутри него. Тохён хотел бы пригрозить Сокгу, чтобы тот к нему больше не лез и уйти, сделав вид, что они знакомы. Но его тело не подчинялось, как будто шипы мешали ему двигаться. Сугу сказал, что в последнее время часто думал о Тохёне. В подтексте этой фразы явственно звучало имя Пак Вону. Сугу всегда воспринимал их как друзей не разлей вода, поэтому определенно врал, что думал только о нем. Тохён молча слушал его. Сугу сказал, что хотел позвонить, но боялся, что Тохён не ответит, поэтому просто пришел увидеться, а затем медленно побрел прочь. Тохён стоял, не двигаясь, слушая, как шаги Сугу за его спиной затихают. Но после нескольких шагов Сугу остановился и позвал его. Тохён не обернулся. Но тебе Вону тоже не писал? Нет. И когда вы в последний раз виделись, он ничего тебе не сказал? Ничего. Сугу словно разговаривая сам с собой, пробормотал: Понятно. «Значит, и тебе ни слова не сказал». Он добавил, Черт, где же ты его ну? Что сейчас делаешь?» Но Тухён, бросив дежурное пока, уже направился к входу в дом. Воспоминания — странная штука. Стоит только зацепиться за одну ниточку, как они начинают разворачиваться безудержно, восстанавливая из малейшего фрагмента целую картину. Стоило Тохёну увидеть Сокгу, как его память начала извлекать все моменты, связанные с ним. Во всех воспоминаниях в Сокгу присутствовал Вону. Даже когда Тохён и Соггу вдвоем сидели у здания Додзё, они ждали Вону. Воспоминания о счастливых моментах упорно пробивались сквозь плотный барьер, возведённый несчастьем, и все чувства Тохёна моментально обострились. Эмоции, которые он старался подавить, начали пробуждаться, но инстинкт самосохранения заставлял его всеми силами пытаться их заглушить. Тем не менее, из трещин в стенах пробивались ветви, и комната Тохиона вскоре превратилась в небольшой лес, влажный и душный, словно та гора. Тухён достал из ящика упаковку снотворного и засыпал несколько таблеток себе в рот. Он знал нужную дозировку, но чувствовал, что для подавления эмоций ему сейчас нужно больше. Он лег в кровати и натянул одеяло на голову. Тело дрожало от страха. Чего он боялся? Что теперь его поймают? Что какая-то девчонка знает слишком много? Что его заставят понести наказание? Но этот страх был необоснованным. Защитный барьер вокруг Тохёна был прочен, как крепостная стена. Даже если одна праведная стрела найдет путь сквозь щель в стене, она не сможет нанести ущерб Тохену, закованному в доспехе. Не станет препятствием на его пути, и он даже не заметит, что стрела его поразила. Это не страх, лишь незначительное беспокойство, досада, раздражение. Всю ночь ему снились сны. Сны, в которых он убегал, хотя не знал, от чего именно. Единственное, что он помнил, это то, что везде был Вону. Вону в 10 лет, в 12, в 14, в 16 и в 17. Все эти Вону постоянно следили за Тохеном. Проснувшись утром, он побежал в ванную, и его вырвало едкой желтой жидкостью. Но после рвоты в горле стало сухо и шершаво, и Тохен не мог сделать ни глотка воды. Казалось, будто изнутри его покрывает кора дерева. Чувство сухости в горле становилось все сильнее, распространялось на губы, щеки, шею и руки. Тело чесалось. Весь день Тохён царапал тыльную сторону ладоней, шею и предплечья и чувствовал, будто с его тела осыпается кора дерева. «Что ты делаешь, придурок?» — крикнул Уджун, когда они шли по коридору в столовую и ударил Тохёна по руке. Удар оказался достаточно сильным, чтобы глухой звук разнесся по коридору. Проходящие мимо студенты укололи их взглядами, но тут же быстро отвернулись, подавленные мрачной атмосферой, и пошли дальше, торопясь в столовую. То посмотрел на свою руку. Тыльная сторона ладони быстро покраснела от удара, но больше его раздражали красные ногти. То заметил, что его руки и предплечья были все в крови и частицах от шелушенной кожи. Так сильно он себя царапал. Но его это совсем не волновало. Кажется, Уджун был больше обеспокоен этим. «Почему ты меня ударил?» — спросил Тохён. «Ты весь день только и делаешь, что чешешь руки. Я ударил тебя, чтобы ты пришел в себя, а ты принялся спорить. Забавно, не так ли?» — сказал Уджун, улыбаясь Минхо. Тот подхватил его слова, чтобы разрядить обстановку, и сказал Тохёну, что тот слишком чувствительный и должен посмотреть на свои руки». Но То Хион, не отрывая взгляда от Уджуна, снова спросил. «Но почему ты меня ударил?» «Я же сказал, чтобы ты в себя пришел. Ты ведешь себя как больной, придурок». Как только Уджун закончил, То Хион ударил его по голове. Глухой звук снова разнесся по коридору. Не успевшие дойти до столовой, студенты остановились и уставились на троицу друзей. У Джун, чуть повернув голову с усмешкой, пробормотал проклятие. «И ты тоже в себя приходи», — сказал Тохён. «Ты тоже, похоже, с ума сошел». Коридор, который был таким тихим, в считанные секунды превратился в поле боя. Один из учеников побежал в учительскую, но Тохён успел сломать У Джуну нос до того, как их разняли. На все это ушло меньше пяти минут. То Хён задумался, почему же сегодня так много людей действует ему на нервы. Может быть, чтобы он пришел в себя? Если тебя ударят, придешь в себя? Не особо-то помогло. Он пытался прийти в себя, но сколько не бил себя по щекам и голове, сколько не ударялся лбом о стену, ничего не помогало. Может, если бьют другие, все иначе? Вряд ли. Скорее, это просто злит. Когда пастор Квон, вызванный в школу, поднял на него руку, Не справившись с гневом, Тохён захотел в ответ просто сильно его толкнуть. Если бы повезло, то пастор мог бы даже удариться головой обо что-нибудь и умереть. Но Тохён не пошевелил и пальцем и молча принял пощечину такой силы, что аж челюсть затрещала. Оплатить лечение сломанного носа для пастора Квона не составляло проблемы. Но сумма, которую Уджун дополнительно запросил в качестве компенсации за шок и для обеспечения эмоциональной стабильности, значительно превышала ожидаемые траты. У пастора Квона не было другого выбора, кроме как согласиться на любые условия. Он перевел Уджуна из шестиместной палаты в одноместную и принес ему пончики, которые были так популярны среди молодежи. Услышав вопрос пастора «Родители в курсе?», Уджун, лежавший на кровати, сделал самый, что ни на есть, невинный вид. Про что? Пастор, не решаясь сказать вслух, что его сын убил человека, замялся, а Уджун, растягивая слова, ответил. «Ах, о том деле? Нет, не знают. Я им не говорил». Пастору пришлось поблагодарить Уджуна, опустив голову, за смехотворную сумму, что тот запросил, пострадав от его непутевого сына. Свой гнев пастор сорвал на Тохёне, поскольку причиной был именно он, и ему пришлось выдержать. Директор попыталась разнять их, одной рукой схватив пастора за руку, а другой отталкивая Тохёна в грудь. Она прикладывала все силы, чтобы развести их в стороны, но Тохён не двигался с места. «Что ты стоишь, как вкопанный?» — воскликнула директор. «Быстро извинись перед отцом и иди к себе. Давай же!» Тохён снова почувствовал приступ тошноты. Если бы удары действительно могли помочь, он бы предпочел получить еще один от пастора Квона. Пусть у них обоих болела бы голова, они смогли бы, наконец, просто начать дышать. Иногда он думал, что его нынешнее состояние ничем не отличается от смерти, но, глядя на лица пастора Квона и директора, всегда убеждался, что смерть была бы лучше. Глаза могут многое выразить. Можно увидеть, как кто-то желает твоего исчезновения или жалеет тебя или отчаянно о чем то умоляет, и взгляды забываются не так просто, как слова. Он видел взгляды родителей и хотел, но не мог спросить, почему вы смотрите на меня так. В тот злополучный день пастор Квон прибыл на сонен сан через 10 минут после звонка сына. Была полночь, и начинал моросить дождь. Хотя Тохён сказал, что был с двумя друзьями, на месте оказался только он один. Пастор тогда спросил, где остальные. Неужели они хотят свалить все на его сына? Но Тохён, плача, ответил, что они ушли, что они все время оставались внизу, что это он толкнул Пак Вону. Он сказал, что это его вина, что Пак Вону не просыпается и не дышит, сколько бы он ни звал его. Пастор ударил его по щеке и схватив за шею закричал: «Ты не виноват, это была случайность, ошибка, понимаешь? Приди в себя, хватит плакать». Дальнейшее Тохён помнил смутно. Пастор достал из багажника лопату, которую взял из дома и сунул ее Тохену. Что он тогда сказал? Что никто не пойдет к пастору, у которого сын убийца? Что Тохен сам должен убрать то, что натворил? Что нельзя никому об этом говорить? Где заканчивалась реальность и начиналась фантазия, он уже не понимал. Все это могло быть словами пастора, а могло оказаться просто плодами его воображения. Но одну фразу он помнил отчетливо. Тохен открыл рот. «Ты сказал, что я ни в чем не виноват». «Что?» — переспросила директор. «Папа сказал, что я ни в чем не виноват». «Этот... этот ублюдок!» Лицо пастора Квона мгновенно побагровело от гнева. «Если я ни в чем не виноват, почему вы велели мне молчать?» «Сказали, чтобы я ни слова не говорил. Если детектив спросит, велели сказать, что я ничего не знаю. Если я ни в чем не виноват, почему вы оба так себя ведете?» Сону Джун первым ударил меня, так что я просто ответил тем же. «Почему вы на меня кричите?» «Ах ты, мерзавец!» «О, хватит! Перестань кричать, люди услышат!» «И ты прекрати нести чушь! Иди в комнату, пожалуйста, быстрее! Мне уже плохо от всего этого!» Голос директора звучал громче, чем у пастора, но Тохен устал слушать их обоих. «Я действительно ни в чем не виноват, правда? Мама, ты ведь говорила, что у странный. Рассказывала всем женщинам в церкви, что с ним тяжело в классе. Говорила, что другие ребята могут стать такими же, как он. Просила меня не дружить с этим сумасшедшим, поэтому я и поступил так. Он все время нес бред. Я пытался привести его в чувство, потому что мы были друзьями. Но все говорили, что если дружить с ним, начнут думать, что и я сумасшедший. Папа говорил, что никому нет дела до этого. Никто не обратит внимания на смерть ненужного человека. Что я сделал не так? Если нужно было дать деньги, почему не отцу этого парня, а полиции? Деньги же все искупили, но его отец нуждался в них сильнее. Тохен, хватит, прошу!» — взмолилась директор. «Такие, как вону, не приносят пользы обществу, так что лучше, чтобы их не было. Поэтому, мама, папа, не надо больше на меня кричать». Тохен направился в свою комнату, Но успел услышать, как за его спиной пастор Квон пробормотал ⁇ Сумасшедший ⁇ Он закрыл дверь и прижался к ней спиной, обдумывая эти слова. Ему не казалось, что отец не прав. Тогда, чем Тохен отличается от Паквону? Тот был сумасшедшим и заслужил смерть. Значит, он тоже ее заслуживает. Тохен хотел снова открыть дверь и спросить, Он взялся за дверную ручку и почувствовал, как теплая липкая жидкость капнула на руку. Снова кровь, но не его. Ветки и листья быстро прорастали сквозь белые обои, покрывая пол теплой темно-красной кровью. В углу комнаты на привычном месте сидел Пак Вону. Снова объявился без приглашения. В этот момент тохён решил, что пора все закончить. Он больше не мог терпеть все это. Тохен сел перед Пак Вону, обхватив колени руками. «Сначала я не понял, почему ты в нашем доме. Я часто приходил к тебе в гости, но ты почти никогда не был у нас. Мама бы не одобрила, если бы узнала, что ты у меня в комнате. Сначала это было странно, но я забыл что-то важное. Ты умер. Ты упал с горы в тот день, а ребята даже не особо переживали о твоем исчезновении». Они клеили записки на твой стол, но лишь показухи ради. Люди всегда начинают проявлять интерес к человеку только после его смерти. Ты же не умер, а просто исчез. Пока ты был, они делали вид, что тебя нет. Но как только ты пропал, принялись искать. Смешно, правда? Они же знали, что ты сумасшедший, и верили в это. Мне это показалось таким смешным. Но ведь так и есть, правда? Ты всегда верил в инопланетян как дурак. Так что это не моя вина. Ты сам виноват. Поэтому, пожалуйста, перестань меня преследовать. Убирайся. Паквону только пристально посмотрел на Тухена в ответ, а тот почувствовал, что терновый куст, обвивавший его сердце, исчез. Тухен медленно выдохнул и горько усмехнулся. Ничего особенного. Из-за такой ерунды. Ночью пошел ливень такой силы, как будто небеса прорвало. Тахён распахнул окно и сел на пол, наблюдая за водой, заливавшей его комнату. Растения, облепившие его комнату, не желали умирать, сколько бы он их ни рвал. Он где-то слышал, что некоторые растения погибают от избытка влаги. Одеяло намокло, на полу собрались лужи. Небо за окном было совершенно черным, даже туч не было видно. Дождь лил, словно из ведра. В тот день тоже шел дождь. Когда он увидел на своих руках кровь в вуну, первые капли дождя упали на его ладони. Надо было позвонить в скорую и полицию, но в тот момент он не мог вспомнить ни один номер. Телефон выскользнул из его рук, и он несколько раз ошибся с паролем, в отчаянии бросил его, а потом снова поднял и с трудом дозвонился до пастора Квона просил помочь не с тем чтобы закопать тело, а чтобы спасти его. Ну, Тохён думал, что, возможно, неправильно выразился, но уже неважно. Никто больше не интересуется этими деталями, и все ненужные слова лучше забыть. Когда через два дня он навестил Луджуна в больнице, тот заявил, что собирается сделать себе ринопластику. Тохён без эмоций смотрел на него, а потом вдруг улыбнулся и сказал, что это будет ему к лицу. Он передал у Джуну подарок от директора и ушел. По пути к автобусной остановке Тохён увидел толпу людей и решил их обойти. Ему не хотелось быть среди них, один вид толпы вызывал у него удушье. Он свернул в тихий переулок, достал из кармана пачку сигарет и закурил. Со второго этажа доносился голос ведущего новостей. Он говорил о необходимости сохранить гору Суньон и провести на ней масштабные исследования растений. «Если там начнут раскопки, то найдут Пак Вону, сказал кто-то. То Тухен обернулся. Велосипед проехал мимо него и остановился. «Если на горе начнут раскопки, то найдут Пак Вону, повторила девушка, а затем сказала. «Встретимся завтра в одиннадцать ночи на горе Сунёнсан. сан У меня есть что показать». Юнаин, та самая девчонка, которая заговорила с ним о Вону. Она знала, что его друг похоронен на горе, но почему-то Тохён не чувствовал беспокойства. Он знал, что пастор Квон даст ей деньги, и все закончится. Но Тохён не рассказал об этом пастору Квону и следующим вечером отправился на гору один. Как два года назад по Квону пошел туда навстречу с ним самим.